Пространственная ферма в ином мире. Глава 20. Тест. Сердце Джао ничем не могло помочь, когда он вздохнул, увидев два акра земли, засаженные кукурузой. И если кукуруза действительно будет так полезна, как ему кажется,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 И голос ему ответил. Редька созреет через 3 минуты. Джао кивнул и пробормотал. Три минуты, три минуты. Ну, через три минуты я смогу начать собирать урожей редьки. А пока пойду куплю упаковку семен редьки. Он тут же потратил 150 золотых монет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 Ведь если он не будет этого делать, то однажды, когда фирма исчезнет, у него ничего не останется. Каждый шаг должен быть рассчитан на развитие пространственной фермы и клана Будда в целом. Увеличение уровня пространственной фирмы требует денег, и с каждым новым уровнем будет требовать больше и больше денег. Джао это было предельно ясно. В его прошлой жизни у него были две учетные записи на игре «Ферма», в которую он играл. На первом аккаунте он играл с более чем четырьмя сотнями онлайн-друзей, где они могли бы делать такие вещи, как красть еду друг у друга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 Теперь, когда редиска созрела, если он соберет урожай обычным способом, то не получит никаких листьев. Джао оставалось только надеяться, что в этом месте его команды будут исполняться так, как он себе это представляет, иначе с кормом для голубоглазых кроликов будут проблемы. В этом пространстве... Он мог автоматически получать еду после того, как урожай сревал. Но этого было недостаточно. Это стало бы проблемой, если бы он не смог получить такие вещи, как листья редиски или стебли кукурузы. ферма просто выбрасывает, как мусор. В прошлом, когда он играл в игру, это действительно не было проблемой. Но теперь...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 Его истинная цель состояла в том, чтобы, используя ферму, улучшить территорию черной пустоши. Джао был практическим парнем. Он считал, что пространственная ферма однажды исчезнет, потому что он не верил в скоротечные вещи, а верил он только в то, что он мог охватить своими двумя руками. В конце концов...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 и найдет большой участок плодородной земли перед замком, то это, несомненно, вызовет подозрения. Уловив эту мысль, Джао не мог не пробромотать. ведь это действительно неплохая идея. Завтра нужно будет более тщательно осмотреть черную пустошь». «Ну, а затем он уснул».